Оценка эффективности торговой марки Young Rubicam, одно из крупнейших в мире рекламных агентств, утверждает, что удачные торговые марки обладают двумя характеристиками – жизнестойкостью и высоким достоинством. Каждая из них, в свою очередь, также состоит из двух характеристик. Марка обладает жизнестойкостью, когда она, во-первых, отличается в сознании покупателя от других марок, и, во-вторых, когда это отличие существенно для нужд покупателя. Марка обладает достоинством, если она пользуется уважением и известна на своем целевом рынке. Используя эти характеристики, компания Yang эн сумела сделать некоторые выводы при оценке торговых марок. Во-первых, торговая марка, имеющая низкое достоинство, находится в тяжелом положении. Качество марки или ее характеристики нуждаются в существенной доработке перед разворачиванием рекламной кампании, так как широкая реклама может ускорить гибель такой марки. Во-вторых, торговая марка с высокой степенью привлекательности, но малоизвестная потребителю, нуждается в мощной рекламной кампании. В-третьих, торговая марка с высокой жизнестойкостью, но низким достоинством, еще один кандидат для проведения рекламной кампании. И в-четвертых, торговая марка, чья дифференциация и актуальность уменьшаются, обязательно начнет терять достоинство, а затем и известность. Существенная часть работы менеджера по развитию торговой марки состоит в создании ее имиджа. Однако на этом его деятельность не заканчивается. Он должен убедиться в том, что опыт торговой марки соответствует ее имиджу. Тут нередко возникают серьезные проблемы. Консервированный суп отличной марки, описанный на страницах цветного рекламного журнала, может быть найден на пыльной нижней полке супермаркета. Реклама прекрасной сети отелей может быть испорчена грубостью горничной. Образцовый имидж производителя электробытовых приборов рушится, когда покупатель получает товар, поврежденный при транспортировке. Поэтому создание торговой марки — это не просто усилие по созданию имиджа, Необходимо контролировать каждый контакт марки с покупателем, поскольку все служащие компании и торговые агенты могут оказать на нее влияние. Проблема состоит в том, чтобы поддерживать высокое качество всех таких контактов.